Как уже сказано, я сел на корабль 1 сентября, и в тот же день мы снялись с якоря. После 12-дневного плавания мы пересекли экватор и находились по последним наблюдениям под седьмым градусом северной широты, когда на нас неожиданно налетел жестокий шквал. Это был настоящий ураган!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 И капитан произвел по возможности точное вычисления. Оказалось, что мы находимся приблизительно под 11 градусом северной широты. Теперь мы были недалеко от берегов Гвианы или северной части Бразилии, за рекой Амазонкой и ближе к реке Оренока, более известной в тех краях под именем Великой реки. Капитан спросил моего совета, куда нам взять курс. Рассмотрев карты берегов Америки, Мы пришли к заключению, что до самых Карибских островов не встретим ни одной населенной страны, где можно было бы найти помощь. О том, чтобы идти к берегам Африки, не могло быть и речи. Наше судно нуждалось в починке, а экипаж — в пополнении. Поэтому мы решили держать курс на Барбадос, до которого, по нашим расчетам, можно было добраться в две недели. Но судьба судила иначе.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 Мы все, одиннадцать человек, вошли в шлюпку, отчалили и, поручив себя милосердию Божию, отдались на волю бушующих волн. Когда мы отошли, или вернее, нас отнесло мили на четыре от того места, где застрял наш корабль, вдруг огромный вал величиной с гору набежал с кормы на нашу шлюпку, в один миг опрокинул ее, и мы, не успев крикнуть «Боже!», очутились под водой, далеко и от шлюпки, И друг от друга. Ничем не выразить смятение, овладевшего мной, когда я погрузился в воду. Я очень хорошо плаваю, но я не мог сразу вынырнуть на поверхность и чуть не задохнулся. Лишь когда подхватившая меня волна, пронеся меня изрядное расстояние по направлению к берегу, разбилась и отхлынула назад... Оставив меня почти на суше полумертвым от воды, которой я нахлебался, я перевел немного дух и опомнился. Увидев себя ближе к земле, чем я ожидал, я поднялся на ноги и опрометью пустился бежать в надежде достичь земли, прежде чем нахлынет и подхватит меня другая волна. Но скоро я увидел, что мне от нее не уйти. Море шло горой и догоняло, как разъяренный враг». Набежавшая волна похоронила меня футов на 30 под водой. Я чувствовал, как меня подхватило и с неимоверной силой и быстротой долго несло к берегу. Я задержал дыхание и поплыл по течению, изо всех сил помогая ему. Я уже почти задыхался, как вдруг почувствовал, что поднимаюсь кверху. Вскоре мои руки и голова оказались над водой. И хотя я мог продержаться на поверхности не больше двух секунд, однако успел перевести дух, и это придало мне силы и мужество. Когда волна разбилась и пошла назад, я не дал ей увлечь себя обратно и скоро почувствовал под ногами дно. Так как ближе к земле волны были уже не столь высоки, то я продержался до ухода воды. Затем я пустился бежать, и к великой моей радости почувствовал себя на суше, вскарабкался на прибрежные скалы и опустился на траву.